Глава четвертая В нос ударило густым запахом пряности и мяса, и у меня снова потекли слюни. Не могу сдержаться и все тут буквально рефлекс. Осматриваюсь в большом вытянутом вдоль окон зале, ищу место, куда можно присесть. Вообще-то м е с т более чем хватает. Занято всего два шести местных с т о л а и то наполовину каждый, по четыре человека за столом. Но я еще не свободное место, а то место, на котором мне будет удобно и безопасно сидеть. И это тоже рефлекс, не организма, а моей души. Я должен видеть выход, и за моей спиной никто не должен находиться. Это как у кавказцев, а конкретно у чеченцев. Самое почетное место, место, на котором сидит хозяин дома, это за столом напротив двери, напротив входа в дом. Так хозяин дома может первым встретить и почтить гостя или первым встретить врага с оружием в руках. Я перенял этот обычай, в о л е й не в о л е й Достаточно долго был на Кавказе и не просто был, сел в самом дальнем углу, спиной в этот самый угол, и видно всю залу, и никто сзади по башке не д а с т Из окна, закрытого кусочками мутного стекла, на тяжелый стол темного дерева падает свет, но вообще-то в зале довольно таки светло, и самое интересное, светло не потому, что горят какие-то там факелы или на ходу конец коптящие масляные фонари. Нет, ничего подобного. Свет такой, как если бы горели неоновые фонари. Под потолком вдоль всего зала висят на цепочках прозрачные сосуды, похожие на маленькие бутылочки, и в них ярко сияет небольшой белый шарик, светимость которого точно не меньше, чем у электрической 1 0 0 ватной т лампочки, а может даже и поярче. Меня заметили. Две подавальщицы стояли возле обычного столовского окна для выдачи блюд и зорким взглядом о з и р а л и окрестности. Молодые крепкие женщины, одетые в нечто вроде сарафанов и в переднике, закрывающие эти самые сарафаны от шеи до самых коленей. Бабы как бабы, ничего особенного. Косы, стянутые лентами, слегка подведенные глаза, нарумяненные щеки. Это а к и е стилизованные под старину официантки в каком-нибудь загородном ресторанчике. Когда заметили нового посетителя, одна из них что-то сказала своей напарнице, то й что пониже. Напарница смерила меня взглядом и дернула правым плечом. Вероятно, это должно было означать: да ну его, не считу эту, успеет, пусть подождет. Ясное дело, обслуживать группу пьяных купцов или моряков гораздо выгоднее, чем бедного и трезвого парнишку. Их обсчитать можно, и сдачу могут подарить за красивые глазки. А от этого б р о д я ж к и чего ждать? После десяти минут ожидания я был о н а м е р и л с я м а х н у т ь рукой или что-нибудь к р я к н у т ь этим двум адепткам общепита, но тут появилась третья подавальщица. И от ее вида у меня вдруг трепыхнулось сердце. Сам не знаю почему. Высокая, худая, со светлыми волосами, собранными в толстую длинную косу, она кого-то мне напоминала, кого-то из моего прошлого, или вернее, прошлого хозяина тела. Бледное лицо, странная походка. Женщина ступала мягко, будто плыла по тяжелым вытертым т ы с я ч а м и н о г половицам трактира. п о д о а л я щ и ы ей что-то сказали, каждая по очереди. И женщина подошла ко мне спокойной и неулыбчивой на грани мрачности и тоски. Было видно, что свою работу она исполняет только потому, что другого выхода у нее нет. Но никто не может заставить улыбаться и радоваться тем, кого она сейчас обслужит. А еще я заметил у нее на шее обруч, похожий на собачий ошейник, на нем же тон, похожий на те, которые вешают собакам за победы на выставках. На жетоне что-то написано, но я не сумел разглядеть, что именно. Хотя и так знал, что там у к а з а н о имя рабыни и принадлежность хозяину. Да, это была рабыня. Я это знал. Привет, сказала женщина, подойдя к моему столу. Я увидел, что она гораздо моложе, чем мне показалось с первого взгляда. Лет двадцать пять, не больше, а может и того меньше. Жесткое хмурое выражение ее лица о с т а р и л о да и одежда, к о т о р а я н а не й была надета, тоже не м о л о д и л а Женщина, нет, все-таки девушка. Постаралась себя как можно с и л ь н е е состарить и сделать как можно более непривлекательной. Ни грамма косметики, никаких румян и ходить чуть сгорбившись, чтобы грудь не распирала сарафан. Я все это отметил сразу опытным взглядом сорокалетнего тертого перетертого мужика и тут же сделал самый логичный вывод: неспроста она все это делает, не зря старается казаться как можно менее сексуальной, хотя это, скорее всего, ей помогает не очень. Тот т а к а я х м у р а я о ж е с т о ч е н н а я И да, она тоже из Ворков. Привет, бесцветным голосом сказала подавальщица. Будешь что-то заказывать? Я посмотрел ей в глаза, пытаясь поймать взгляд, но так ничего и не получилось. Она упорно смотрела куда-то в сторону, под ноги, на стол, но не на меня. Привычка? Или ее заставили так делать? Послушай, сказал я негромко, на пределе слышимости, мне нужна помощь. Я не ел много дней и боюсь, ч т о после обильной еды мне станет плохо. Деньги у меня есть, не беспокойся, но не так много, чтобы особо жрать. о в Помоги мне, если сможешь. Она впервые посмотрела мне прямо в лицо, и я все-таки заметил в ее глазах какие-то отголоски эмоций. д о в о л ь щ и ц а не сразу ответила, но голос ее немного изменился, стал как-то человечнее, что ли. Я могу принести тебе жидкой мясной похлебки и много ржаного хлеба. Это с а м о е д е ш е в о е что есть, и как раз будет для тебя. Только все-таки покажи деньги. Я достал из кармана мелочь, положил на стол. Подавщица кивнула, взяла из кучки три медика и жестом сказала: убери. И словами уже добавила, тоже очень тихо, как и я: не показывай деньги, тут всякие бывают. Отнять деньги у ворках за тебя даже никто не вступится, нас тут не любят. Я кивнул, спрятал деньги и стал дожидаться, когда мне принесут заказ. Ждать долго не пришлось. Тарелка с кусками мягкого пахучего хлеба и здоровенная чашка с горячим варевом стояла передо мной уже через пять минут, а еще глиняная кружка с холодным, практически ледяным содержимым по запаху с л а б е н ь к о е п и в о Я бы предпочел что-то вроде сока или просто чистой холодной воды, но пусть будет пиво. Кто знает, какая здесь вода? Еще за разу подцепишь, а мне только дизентерии сейчас и не хватало до полного, так сказать, счастья. Не чувствую вкуса. Не обращая внимания на соленость и на перчинность варево, я медленно ложку за ложкой вливал его в себя, зачерпывая с о д н а разваренной кусочки мяса и каких-то овощей. Откусывал от хлебного ломтя и наслаждался, чувствуя, как с каждой ложкой, с каждым кусочком этого пахучего чуда в меня возвращаются утерянные силы. Выхлебав чашку на треть, я замер, давая желудку привыкнуть. Слишком уж он отвык от большого объема пищи. Остановиться было трудно. Организм просто выл т р е б у я пищи и как можно больше. Но мой разум, разум опытного видавшего виды человека, у п р а в и л с я с неразумным телом. Нет, минут двадцать посижу, привыкну, потом еще п о е м Так и сидел над чашкой, маленькими глотками отпивая из кружки холодное пиво, по вкусу напоминающее жигулевское или е ч м е н н ы й колос. Само собой, пиво элитных сортов при портовой таверне не следовало ожидать. Но и это п о й л о оказалось гораздо лучше, чем подумалось с первого взгляда. Нормально тут варят пиво. Пока с и д е л а соловело и вяло и растаявший как мороженое в стаканчике, зал постепенно наполнялся. Люди все прибывали, и прибывали, а я их разглядывал, будто смотрел постановку с е р и а л из жизни средневековой земли. Вот не знал бы, что это другой мир с двумя лунами и совершенно незнакомым языком. Никогда бы не поверил, что это не земля. Ну, ничем особым эти люди не отличались. Цветные шаровары, так их носили во все времена. Сабли, мечи, кинжалы, да каких только не было. Даже боевые серпы имели где-то там на востоке. Шейные платки, даже не смешно. Рубахи в узорах пальмы, розы и в горошек, без комментариев. Негры, индейцы, европейцы, с м у г л ы е испанцы, бледные северяне и эти есть. Викингов надо. А вон, что за рожи сидят в углу напротив меня через залу? Да за одни рожи им лет по пять надо давать. Рыжие, бородатые, плечистые. У одного рожи перечеркнута шрамом практически напополам, и нос смотрит немного в сторону. А вот надо было правильно штопать и гипсовать на сопырку, тогда бы его не перекосило. Впрочем, его этот шрам ничуть не беспокоит, как и отсутствие передних зубов справа, внизу и вверху. И дать неизвестное оружие не только развалило нос, но досталось и зубам. Ну и чё, хочет так, что на их стол оглядываются с недовольными физиономиями. о п а с л и в о так оглядываются, никто не хочет связываться с отмороженными мордоворотами. А вон там сидят мои братья, или как их еще назвать, соратники по духу. Да черт с ними, как они называются, я своих чую за километр. Серые гуси, солдаты удачи. Вот кто они такие, наемники. Сидят так же, как и я, лицом к выходу. Пьют довольно-таки много, но взгляды остаются острыми, трезвыми. Эти ребята всегда живут на щелчке. Это когда флажок предохранителя с щелчком с д в и н у т в положение огонь. Они в своей жизни много кому наступили на любимую мозоль. Им есть чего опасаться. И точно готовы дорого продать свою жизнь. Я знаю таких людей. Сам такой. И даже если нам когда-нибудь придётся сойтись в смертельной схватке, мы поймём друг друга и не будем издеваться над трупом противника, как это делают бородатые бесы. Война наша работа, и мы её делаем хорошо. Откуда знаю, что хорошо? Так те, кто делает её плохо, давно уже лежат сырой земле. Если тебе под сорок и ты с такой работой всё ещё жив, это чего т о д а значит? Эти шестеро парней, когда входили, первым делом обвели весь зал по с е к т о р а м Двое впереди себя, двое слева, двое справа, и н е м е с т о искали. Они мониторили посетителей на с т е п е них ь возможной опасности. Вон там жрут и пьют трое стражников из уличного патруля. Ну, этим на день ментовскую форму. Получится типичный ППС. Пожрать и выпить на халяву – святое дело. Они ведь поддерживают порядок на улице и в трактире, а значит, помогают трактирщику вести бизнес. И почему он тогда не должен их угостить? А то ведь можно и кое каких неприятностей ему подгрести, например, потрясти посетителей на предмет а х причастности к каким-нибудь преступлениям. Ну вот похоже и х о р о ж и по описаниям на тех, кто вчера обобрал купца, торгующего пряностями. Точь в точь такие у них рожи. А потом можно и оштрафовать хозяина за то, что его девки не получили патент для з а н я т и й проституцией. А ведь всем известно, хочешь заниматься этим добрым делом, вначале получи патент. с д е л а й осмотр девок у городского лекаря на предмет дурных болезней, и потом еженедельно д е л а й таковые осмотры, согласно у к а з у е щ е предыдущего императора, заботившегося о здоровье своих замечательных подданных. Не хочешь? Это к можно и в т е м н и ц у загреметь, да выплаты крупного штрафа. В общем, со стражей лучше тебе не ссориться. Не с т о я т олени, пироги и рыбная похлебка таких вот, понимаешь ли, три волнений. Откуда у меня все это всплывало? Из памяти парня это точно. И про патент я знал, и про то, что стражники бухают на халяву, и даже про осмотр у врача. Интересно, как же такой умный и знающий парень вдруг оказался на улице в самом что ни на есть бедственном положении. Почему-то память об этом мне ничего не выдает. Уходя, закрыл дверь к этим знаниям. С какой ц е л ь ю Может, что-то очень интимное про семью, например? Плохо, это очень плохо. Мне бы хотелось знать о мире как можно больше. Например, что здесь стоят деньги? Вот, к примеру, сколько мелких серебряных монет содержится в большой с е р е б р у х е Оп, ага, золотая монета в о н т Она старая, полновесная, больше нынешнего золотого вона раза в два. В старом вонде содержится двадцать крупных серебряных монет, называемых статерами. В каждом статере тридцать мелких серебрушек, с ноготь мизинца размером. Они называются файтами. или 20 крупных медных монет размером со статер, эти называются вихремами. Вихремы встречаются не очень часто. Они, как и в о н т старые монеты. Как всегда, инфляция, монеты худеют, цены растут. В каждом файте 10 мелких медиков, за которые я сейчас и у ж и н ю Эти называются полками. 10 полков один файт. Есть еще иностранные монеты. Но в них мой ушедший, в н е б ы т и й к е Лан похоже, что не разбирался. п о м н и только, с я т что иностранными монетами занимаются менялы на базарах и всяческих таких людных местах. Идешь к меняле, он тебе разменивает монеты за вычетом процентов, конечно, до десяти процентов за один размен, если не надул с курсом, конечно. Но тут уж ничего не поделаешь. Ага, теперь понятно, если я хочу поменять свой золотой на мелкие монеты. Надо идти к меня, ле. Вот только к какому, чтобы не надул с разменом и чтобы вообще не киданул с деньгами. Возьмет монету и иди отсюда. Че ты тут стоишь? Я ж тебя не бью. Какая монета? Не знаю никакой монеты. Стража! Этот о б о р в а н е ц на меня наезжает. Помоги, т е уважаемые господа, в темницу негодяя. Ну что, вполне реальный сценарий. На кой черт что-то отдавать оборванцу, когда можно забрать все? Что может сделать э т а шантропа? Кто за ним вообще стоит? Денег захотел г л у п ы й мальчишка. Нет, все-таки плохо, когда память вылезает так трудно, и только тогда, когда я у с и л е н н о о чем-то думаю. А заранее предупредить влом? А если б не подумал? За моим столом уже сидели трое мужчин, скорее всего, купцы. Разговаривали о ценах на какие-то ткани, спорили о том, будет ли поднята таможенная пошлина. Или же какой-то там клан не сумеет протолкнуть свой проект указ а через императорскую канцелярию. Из бурных споров я понял, что некий клан монополизировал производство то ли ситца, то ли наоборот шелка. Я не разбираюсь в названиях тканей. И чтобы ткань соседних стран не смогла конкурировать с местной, лобирует б свои интересы на самом высшем уровне. Вводятся запретительные пошлины, а значит развивается контрабанда. Нормальное явление, чего ж там? В очередной раз окинув взглядом таверну, я нашел знакомую воргскую подавальщицу и внимательно в нее уставившись взглядом добился того, что она на меня посмотрела. Известное дело, если ты долго смотришь на человека, он чувствует твой взгляд. Иногда это мешает, например, если ты хочешь незаметно подойти к человеку и воткнуть ему нож в спину. Будешь фиксировать эту самую спину взглядом, субъект может оглянуться в самый что ни на есть неудобный момент и прострелить тебе башку. Некоторые люди чувствуют, взгляд очень хорошо, такие как я. А есть толстокожие, на них х о т ь о б смотрись. Подавальщица была из первых, посмотрела, и я тут же подал ей знак, мол, подойди. И она подошла. Хочешь что-то еще заказать? Не сейчас. Я улыбнулся ей, постаравшись, чтобы улыбка была как можно сердечнее. Можно здесь снять комнату, переночевать? Можно. Пожала о на п л е ч а м и Но будет стоить файт за ночь. И кроме кровати и матраса в комнате ничего не будет. Хочешь поудобнее, станет еще дороже. А помыться? Есть тут где? Мойня? Снова пожала она плечами. Горячая вода, кусок мыла стоит три полка. Хорошо, решился я. Комнату з а ф а й т и мойню. Кому платить? Можешь мне? Вдохнула она. Пойдем, провожу тебя в мойню. А в комнату потом ко мне подойдешь. Душ как душ. Вода течет из медной трубки над головой, горячая, да, за день так нагрелась. Емкость с водой на крыше, кусок полотна вместо полотенца, кусочек мыла черного, резко пахнущего деревом, д и к т а р н о е Так оно мне сейчас самый раз заразу-то выводить насекомых, если они остались, хотя и не должно уже быть. Одежду тоже прополоскал, морскую соль удалил, выжал как следует и надел мокрую. Жара. Скоро и так высохнет. Комната – это не комната, а п е н а л какой-то. Кровать грубо сколоченная из толстых досок, на ней матрас, усыпанный подозрительными пятнами. Внимательно осмотрел лежбище. Слава богу, клопов вроде нет. Комната явно используется в основном как место отправления естественных сексуальных надобностей. Снял девицу, поднялся с ней наверх под т е б и й с и сексодромом, и таких сексодромов, пока шел, насчитал по коридору не менее тридцати штук. Кстати, слышимость тут как хрущевной пятиэтажки, где я провел свое детство и юность. Сосед все время докапывался, что я с в о и м б р е н ч а н и е м на гитаре мешаю ему отдыхать после трудовой смены. Слышимость, если прислушаться, можно разобрать, о чем говорят соседи за стеной. Тут же все еще печальнее. Все стены, все пыхтение, рычание, все слышится так, как если процесс происходил в полуметре от меня. Впрочем, я всегда умел спать в любых условиях. Пусть о р у т рядом, пусть музыка играет, если это безопасно, если это не несет угрозы моему существованию, так наплевать мне на посторонние звуки. А вот команда в ружье меня поднимает даже из гроба. Тут же главное, чтобы задвижка на двери была исправна, чтобы я имел запас времени, если какой-то придурок начнет эту самую дверь ломать. Любую дверь можно сломать, а эту, сколоченную из тонких досочек, даже я, доходяга в ы ш и б у с п я т о г о у д а р а Но задвижка все-таки имеется, так что можно будет успеть достать этот самый ножик, которым я расправился со своими обидчиками. Закрыл за собой дверь, вставил в пазы толстый брус задвижку, осмотрел кровать, матрас и, не снимая сапог, не раздеваясь, свалился на тонкий матрасик. Впервые за все время в новом мире я был сыт и, вроде бы, в относительной безопасности. Конечно же, расслабляться не стоило, но я был доволен. Все-таки вышел из затяжного пике. Едва не приведшего меня к смерти. Если б н е монеты, которые бросила мне девчонка, спасибо тебе, н е и з в е с т н а я богачка, даст Бог, когда-нибудь отплачу. Я умею помнить добро и отдавать долги, но это будет потом, когда-нибудь. Сейчас мне надо как следует отдохнуть, а завтра определиться с планом действий. Первым делом я должен найти себе крышу над головой, и это будет не таверна со шлюхами и не заброшенное полуразрушенное здание. Мне нужно снять комнату или целый дом. Найду жилье, тогда и буду думать о том, как заработать денег. в р е м я н а э т о о у меня теперь есть. Спал беспокойно на щелчке, но спал. По крайней мере уже не на куче мусора, а на условно мягком матрасе, пусть даже и без подушки. Проснулся далеко за рассветом, по прикидкам где-то к обеду. Мокрые духоты, царящие в комнате. Окошечко маленькое, даже не окошко, что-то вроде вентиляционного отверстия, но как в общественном сортире. Кстати, посетила его, и что удивило, наличие крана с водой для понятных целей. Что не говоря о гигиене, тут не совсем, уж такой упадок, как в средневековой земной Европе, где помои и испражнения плескали прямо на улицу. Главное было трижды прокричать предупреждение: «Берегись, берегись, берегись», а потом можно и говнами залить с головы до ног. Вот и европейцы любили носить широкополые шляпы и всяческие плащи даже в сухую погоду. В пустой таверне заказал ту же похлебку, что и вчера, хлеба, пива и уже без опаски наелся до отвала. После вчерашней трапезы чувствовал себя вполне неплохо. Еда прижилась без каких-либо проблем, так что сейчас я уплетал нехитрую жрачку так, что только за ушами пищала. Съел, запил пивом и почувствовал себя в силах отправиться на завоевание этого мира. о р а н ж е в о й л о ш а д и у меня нет, в шпаги тоже, зато есть острый ножик, который можно, если что, и кошелечек подрезать, а если надо, то как следует отделать слишком грубого хама. Деньги на месте, в поясе, кроме мелочи и одного блестящего с т а т о р а в кармане. Вот и мы займусь п е р в у ю очередь. Из памяти всплывает, что самый большой рынок находится здесь, в порту, вернее, рядом с портом, но мне туда нельзя. Вдруг узнают соратники тех парней, которых я вчера поришил. Могут и п о с п р а ш а т ь куда подевались их задушевные к р е ш к и Есть и другой рынок, поменьше, но почище. Он находится почти в центре города, так называется Центральный базар. Туда ходят закупаться слуги из богатых кварталов. Мясо, зелень, мука, все там есть, как и на портовом рынке, но в порту и качество хуже, и закупка в основном оптовая. На центральном рынке мелкие опт и продукты качеством повыше. Ну и кроме того, вокруг центрального рынка ряды лавок и магазинчиков, в которых продают одежду, обувь и все, что нужно человеку среднего достатка, а также тем, кто любит покупать всяческие редкости и деликатесы. И соответственно на этот рынок и в эти магазины ходят люди, у которых в кошельках брякают не только жалкие медные полки, но и кое-что по у в е с и с т е Срежешь такой кошелек, может, надолго хватить, если только тебя не поймают.